Основываясь на многих документах архивного характера, можно с уверенностью сказать, что второй этап репрессий 36-37 годов, репрессии Ежова, был направлен против тех, кто прямо или косвенно был связан с троцкистской деятельностью, направленной на разрушение нашего государства по планам мирового сионизма. Направлен против тех палачей, которые безжалостно уничтожали наш народ. И не вина Ежова в том, что большинство этих палачей были еврейской национальности. Поэтому, читатель, любой, кто проклинает 37-й год, это враг нашей страны, враг нашего народа, враг тебе и будущему твоих детей. Дальнейшие факты этой книги не способны убедить только психически неполноценного человека. Да и потомки врагов народа вряд ли согласятся с убийственными фактами. А пока пришло их время платить по счетам за совершённое зверство и немыслимые для человечества преступления. Уже в конце 36 года в ряде отдельных ведомств начинаются аресты выдвиженцев ягоды. Началось расследование деятельности его сотрапий уже при первой проверке личных дел осуждённых отбывающих наказание выявилось, что многие приговоры выносились с превышением меры наказания, предусмотренной той или иной статьёй. Это, естественно, приводило к тому, что заключённые находились в лагерях свыше установленного законом срока. Именно Егода после смерти Минжинского в апреле 34 года добился оставления за собой права производить аресты без санкций прокуроров в отношении лиц, обвиняемых в террористических актах, поджогах, взрывах, шпионаже, нарушении границы, политическом бандитизме, участии в антипартийных группировках. То есть он добился права без суда и следствия уничтожать кого хочет. Когда органы прокуратуры, которые при Игоде не могли вмешиваться в деятельность лагерей, по указанию Вышинского начали сплошные проверки положения дел в лагерях, то обнаружили такое беззаконие, о котором Ежов даже и не подозревал. В конце 36 года По жёсткому указанию Свыше началась массовая кампания в партийных, советских, комсомольских органах, судах, прокуратуре Армии НКВД, народных комиссариатах и других ведомствах по выявлению и постановке на учёт лиц, в прошлом активно участвовавших в тратских, козёнёвских и других иудейско-сионистских оппозиционных течениях. Это было начало борьбы Сталина с созданной сионистами пятой колонной внутри страны. Это в конечном итоге и спасет Советский Союз в период нападения Германии на нашу страну в 41-м году. Но о фактах по этому вопросу чуть позже. Придя на смену Ягоде, Ежов постарался в первую очередь избавиться от его соратников в мае 37-го года. Он командирует заведующих отделами НКВД в разные концы страны для проведения инспекций на местах, оставив пока в Москве только Слуцкого и Паукера. Выехавшие в командировке, на первых же станциях от Москвы были арестованы и доставлены в тюрьму на Лубянке. На следующий день такой же трюк он повторяет с заместителями заведующих отделами НКВД. Выступая 18 марта 1937 года на собрании руководящих работников НКВД в клубе на Лубянке, он обвинил Ягоду, что тот был агентом царской охранки, был вором и растратчиком. Затем перевел выступление на тему шпионажа Ягоды во время его работы в ОГПУ. Земля загорелась под ногами у палачей нашего народа зверствовавший изувер чертог выбросился с 12 этажа паукер был объявлен немецким шпионом несколько высокопоставленных палачей застрелились в тридцать седьмом году было казнено три тысячи бывших сотрудников ягоды в рядах нквд лубянка немного очистилась от кровавых иудейских палачей интересно Алчность Генриха Григорьевича Еноха Гершеловича Егоды. Миллионы вывезенные им за границу вернули. А при аресте и обысках на квартире, в его кладовых в Кремле и по Милютинскому переулку дом 9, а также на даче в Озерках было изъято добра, хватившего бы на несколько универмагов. Вот только очень краткий перечень изъятого при обысках. Траски с киской и фашистской литературы 542 тома. Вин коллекционных XIX века 1229 бутылок порнографических открыток и фильмов 3.915. Пальто мужских и женских шуб меховых, мантов, кожаных пальто и курток 5104 костюмов брюк пиджаков гимнастёрок коверкотовых 88 сапог и обуви разной 89 шапок монахов шляп мужских и женских 142 чулок женских пельгиперсовых носков мужских 242 отрезов заграничного материала сукна шёлков и прочих тканей 192, мехов-лис-песца, каракуля-белки, 157, ковров разных, 29, сорочек мужских-женских кофт, платьев, 164, револьверов, винтовок, охотничьих, ружей, шашек, кинжалов, 46, антикварной посуды, ножи и вилок, 1208, антикварные изделия разные, 270 и так далее и тому подобное. В перечне изъятого, помимо автомобилей, мотоциклов, колясок и трёх велосипедов, около 100 комплектов заграничной парфюмерии, было более сотни товаров других наименований большого качества. Патологическая жадность и ненасытность этих получей общеизвестна и присущие им повсеместно, независимо от того, в какой стране они вообще проживают. В процессе ежовского возмездия против палачей нашего народа, естественно, пострадало много и невиновных людей. Тех, кто в той или иной мере был знаком, поддерживал дружеские отношения или был в родственных связях с врагами народа, троцкистами и сионистами. Не было тогда ни времени детально разбираться в вине каждого недостаточно профессиональных кадров для этого. А промедление было смерти подобно и для государства, и для народа в целом. Более того, надо не забывать, что перед сотрудниками НКВД, проводившими допросы, проходили не просто преступники, а в основном палачи, которые в гражданскую войну и в период раскулачивания применяли такие пытки и казни к нашему народу, которые ещё не смогли придумать ни одни половины земли. Это они не только уничтожили лучших представителей нашего народа, но и вывели Россию из сообщества цивилизованных народов на тропу мрака, обветствующего и беспощадного еврейского террора. Массовые аресты и заключение тысяч троцкистов дня на шутку встревожили международные круги сионистов в Европе и Америке. Рушился фундамент, созданный имя для управления и эксплуатации России. Уничтожалось тщательно создаваемое имя Пятая колонна, которая предназначалась особой роль в запланированной имя новой мировой бойне. Срочно нужно было принимать меры по дискредитации Ежова и выдвижению новой своей фигуры на Олимп карательной системы были предприняты определённые усилия по возвышению давно подготавливаемой ими фигуры Берия, чтобы заменив Ежова, он смог спасти остатки пятой колонны в СССР и повернуть террор в нужное для них направление. Для этого Берия должен был так отличиться перед Сталиным, чтобы у него не осталось никаких сомнений в его ценности и преданности. Троцкий Троцкизм и троцкисты для мирового сионизма уже были отработанным материалом. И их решили сдать Сталину через Берию. Таким образом, не только возвысив его в глазах Сталина, но и сделав его незаменимым для него. Сионисты готовили для Берии особую роль, которую он должен был сыграть в будущем. Работа против Ежова очень скоро дала свои плоды. И как писала «Правда» 9 октября 1938 года, Ежов был освобожден по его просьбе от должности наркома внутренних дел. Он остался наркомом водного транспорта, а через два месяца бесследно исчезнет, как исчезали сотни тысяч и миллионы наших людей. «Снятие Ежова со всех постов и в конечном счете его убийства» Лучшим образом характеризует, как Сталин был зависим от палачей своего Сиона политбюро, как только они увидели масштабы жатвы, которую начал собирать Ежов, повернув карательный молох НКВД против истинных врагов народа и страны. Они, скорее всего, поставили Сталину ультиматум, ничем другим серьёзным и аргументированным, кроме чуши, распространяемой сиона-демократами снятие Ежова со всех постов и его арест объяснить невозможно. Другим косвенным подтверждением того, что они вынудили Сталина сдать Ежова, говорит и тот факт, что после убийства Ежова никакие репрессии не коснулись его семьи и родственников, хотя его жена была еврейкой. А это мог обеспечить только Сталин, выдвинув им встречные условия, ведь после семнадцатого года репрессии против семей арестованных были обыденной нормой. И наконец, третий этап репрессий террора был связан с Лаврентием Берией. Об этом полугрузине-полуеврее разговор особый, и пойдёт он в отдельном разделе. А пока необходимо констатировать, что это был период, когда под видом разоблачения разных шпионов средителей диверсантов шло масштабное уничтожение всего лучшего, что ещё оставалось в стране на тот период. Национальный кадровый состав НКВД, сплошь состоявший из иудеев, латышей и прочих народов, позволял на низовом уровне уничтожать народ организованно и талантливо. Ведь действительно, разоблачались настоящие враги нашей страны, и в ЧК Безословно была оказана помощь и сионистскими организациями, и разведками западных стран. За ширмой этих небольших успехов Заодно в тысячекратных размерах уничтожались ни в чём не повинные руководители предприятий, учёные, талантливые инженеры. Всё было настолько запутанно, что простым людям не вдомек было определить, кто враг, а кто не враг, и кто на самом деле виновен. Русских и вообще российских работников НКВД которые понимали закулисную сторону этого террора и пытавшихся помешать этой вражеской деятельности, аппарат Берии и его подручные безжалостно уничтожали. А зверства и пытки, которые применяли Бериевские палачи, не поддаются человеческому осмыслению. Ибо даже преступники не могут обладать такого рода садизмом и хотя среди любых народов всегда хватало отребе умевшего зверствовать, но только иудейский фанатизм, аплодотворённый толмудическими алогизмами сионистов, способен в массовом порядке превращать евреев и всех завербованных ими в беспощадное орудие извращённых методов уничтожения людей. Поэтому и неудивительно, мировая к ним ненависть.